Глава 16 «А ты что тут забыл?» Михаил в вне себя от негодования. «Мне все-таки взять видео с регистратора и отнести его куда следует?» «Я же тоже обескуражена появлением своего бывшего мужа. Вот кого угодно готова была ожидать, но точно не его. Мне казалось, что пересечение пути Михаилу для него не самая лучшая идея. Тем более, если вспомнить, что именно он сделал. «Мне все равно», – отвечает Виктор. «Что?» Как бы он ни старался сейчас храбриться, дребезжание в голосе никуда не могло скрыться. Почему он вообще осмелился оказаться здесь? В голову закрадываются мысли о том, что это лика его подкупила, что он помешал нам. Ее мотив я могу тоже лишь предположить. Месть за несостоявшуюся роль жены. Что же движет моим бывшим мужем? Вероятно, меркантильность. Что здесь происходит? У меня голова уже кругом от этого дня открытых дверей. Заведующей это уже порядком все надоело, как и нам. Пошёл вон! Схватив за плечо Виктора, Михаил вытаскивает надоедливого мужчину за дверь. Только он, как только почувствовав силу на себе, начал неистово кричать. выслушайте меня! Вы не должны отдавать ребенка этим людям, особенно этой женщине!» «Какой ты гад паршивый! Все тебе мало чего-то!» Сидит Михаил, впиваясь взглядом в подбитый глаз Виктора. «Вот за это...» – тычет он себе в лицо. «Я разберусь с тобой отдельно, а сейчас у меня есть цель – раскрыть всю правду о темных делах вашей святой Вареньки». Стряхнув себя, руку Михаила проскакивает в кабинет, как ошпаренный. «Вы немедленно должны меня выслушать. Вот она...» – указывает на меня рукой. «Не должна приближаться вообще к детям. Она совершенно не умеет с ними работать». Мне за это пришлось ее уволить. «Мужчина, кто вы такой и почему так себя ведете?» «Здесь ведется слушание о передаче родительских прав, а не курсы по ораторскому искусству», нахмурив брови, выдает Анастасия Ивановна. «Вы допустите ошибку, если отдадите ребенка ей», продолжает тыкать в мою сторону. «Это уже даже смешно». Оглушает его громким голосом Михаил, намереваясь снова вытолкать орущего за дверь. «Не смей меня трогать!» Переключается Виктор. «Я директор школы, в которой работала Варвара, а также являюсь ее бывшим мужем. Все про нее мне известно, и даже больше. Если ты бывший, то тебе самое место в прошлом». Не унимается Михаил? Я пугаюсь взгляда мужчины. Он готов испепелить этого назойливого Виктора, который явился сюда явно для того, чтобы распустить обо мне какие-то грязные сплетни. «Варвара не любит детей!» Озираясь по сторонам, выдает омерзительные вещи вслух Виктор. «Она ни в какую не хотела рожать. На этой почве у нас развалился брак, так как я видел свое будущее в своих наследниках». «Прекрати!» Шепчу я, ощущая, как глаза наполняются слезами. «Это всё неправда. Зачем ты так со мной? Оставь это!» Как он может так говорить? Как смеет опускаться до такого уровня? Это ведь ложь. Ложь самого первого звука. Я очень хотела своего ребенка. Я с этой мыслью засыпала и с ней же просыпалась. Всегда смотрела на учеников и представляла, как мой ребенок бы учился у меня на виду. Дети, это моя мечта. Это истинный смысл жизни для меня. Для каждой женщины. Что может быть прекраснее материнства? Это ведь твоя маленькая копия, частичка твоей души. И то, что я так долго не могу забеременеть, очень сильно огорчало меня. Ведь жизнь не стоит на месте, и мы не молодеем. Виктор знает о моих слабостях и сейчас так оживленно начинает давить на рану. Он просто негодяй. Как же я могла в нем так ошибиться? Ведь называла самым любимым, верным и заботливым. Он опроверг каждое слово. Моя бывшая жена просто не может воспитывать детей, так как ненавидит их. А оказалось она здесь в роли матери лишь потому, что ей хорошо заплатили. Думаю, вам не сложно догадаться, кто это сделал. Это правда? Охрипшим голосом обращается к нам заведующая. Нет, возражаю я. Прекратите, неужели вы думаете, что в словах этого безумца есть хоть капля правды? Подхватывает Михаил. Я уверен же в том, что этому человеку хорошо заплатили чтобы он разыграл перед нами этот спектакль. «Я здесь лишь для того, чтобы у ребенка была настоящая семья, а не вы, которые непонятно для чего затеяли эту игру», – нагло кидает Виктор. «Как же дрожат его руки. Сам несет всю эту чушь и не может поверить. Точно не обошлось без влияния Лики» даже просто потому, что он сам бы не догадался, что мы находимся именно здесь и в это время. Его подослали, а этот гад и рад стараться, пришел выместить свою злобу. Мало ему того, что разбил мое сердце и машину Михаила. Низкий и подлый человек. У вас кроме голословных обвинений ничего нет? Если нет, то на выход. Не занимайте время. Неожиданно берет нашу сторону Анастасия Ивановна. Ну, конечно, она ведь не слепая женщина. Она была в доме Михаила, видела, как привязан к нам малыш, как искренне улыбается, как счастлив. Все как на ладони. С вашего позволения, я все-таки укажу ему дорогу. Хрустя пальцами, выдвигается Михаил. Отойди от меня! Кричит Виктор. Это, кстати, он так меня в глаз ударил. Я на работу не могу пойти из-за этого. Что? Изумляется женщина. Да-да, я еще на него заявление об избиении напишу. Отличный отец получается, с приводом в полицию. А по отношению к моей неверной, которая мне изменяла с этим уродом, у меня есть доказательства». Своими словами Виктор не только оскорбил нас, но и удивил всех присутствующих в кабинете. За такие слова я готов повторить со вторым твоим глазом. без драк здесь!» – верещит женщина, хлопая по столешнице рукой. «Я сейчас охрану вызову!» «Вызывайте!» – подхватывает мой бывший и отчасти сумасшедший муж. Пусть уводят этих аферистов. После этих слов Виктор выкладывает на стол мою трудовую книжку и еще какие-то бумажки с рукописным текстом. Посмотрите, здесь увольнение по статье. Несоблюдение должностных полномочий. Комментирует он, показывая документы заведующей. А вот характеристика нашего педагога от родителей. Почитайте, какое впечатление сложилось у третьих лиц. Здесь вся правда о вашей Варваре. Я... я точно лишилась дара речи. Ведь на руки получила все документы. Теперь моя трудовая каким-то образом имеет ложную запись и вовсе фигурирует в руках Виктора. Как это возможно? Такой подлости я никак не могла ожидать.